Два года назад. «Вася моя, ты где? Я освободился, вышел из офиса». Я машу официантке, уныло торчащие возле стойки и мурлычу. «Ты был слишком долго, поэтому мы с Искиным решили поехать к нему домой и без тебя побухать». В трубке повисает тяжелая пауза. «Ой, да шучу я!» – хихикаю я. «Сижу в кофейне на баррикадной, подъезжай сюда». Карим явно хочет поворчать, но вместо этого буркает. «Скоро буду». Я заказываю кофе и принимаюсь его ждать, отхождения по магазинам гудят ноги. Ещё неделю назад я должна была выбрать платье к дню рождения отца Карима, но по обыкновению дотянула до последнего. Празднование уже завтра, и потому пришлось поднапрячься. Но пятки в кровь стёрты не зря, платье я купила обалденное, элегантное, из плотной ткани, но при этом соблазнительное из-за высокого выреза по бедру. Не терпится показать Кариму, чтобы оценил, с каким толком я потратила его деньги». Я хотела ничего у него не брать и пойти в одном из своих клубных платьев. Но Карим заортачился, купи новое, да купи. Я только потом поняла, чего он так напрягается. Оказывается, на день рождения Талгата Ясуповича куча его родственников приезжает. Ясное дело, про то, что Карим с кем-то встречается, все уже слышали и будут меня оценивать. Я ведь к тому же еще и русская, а в их семье это вообще нонсенс». Платье оказалось жутко дорогим, и пришлось даже Кариму из примерочной звонить, чтобы шепотом цену называть. Он сказал брать. С удовольствием, отхлебнув кофе, я гляжу в окно на проезжающие машины, высматривая Карима. Люблю поймать этот момент, когда он выходит из водительской двери, такой красивый и спортивный. Хочется на весь мир проорать. Моё! Подумываю заказать какой-нибудь десерт, но остановившийся у обочины внедорожник с знакомыми номерами меня отвлекает. Зависнув, я разглядываю его лощуные бока. Это машина Талгата Юсуповича, я ее много раз возле их дома видела. Однако в следующую секунду я начинаю сомневаться в принадлежности автомобиля, потому что из пассажирской двери вместо Равели Марсовны выходит пышногрудая шатенка лет 30-35. Показалось. Думаю я и снова передумываю, потому что в этот момент следом за ней выходит Талгат Юсупович». Женщина с улыбкой берет его под руку, и они вдвоем скрываются за дверью ресторана по соседству. Отвернувшись от окна, я ошарашенно разглядываю зазубрины белых уголков, торчащие из салфетницы. Я ведь не дура, и все правильно поняла. Отец Карима вошел в ресторан под руку с другой женщиной. Не сравили Марсовны, а той, кто моложе и привлекательнее ее. Это приводит в такой шок, что я забываю и про кофе, и про десерты, и про новое платье. Отец Карима, Эльсина и Радика изменяет своей жене. Милой, пухленькой и улыбчивой Равиле Марсовне, которая много раз у них на кухне поила меня чаем, когда мы с Эльсиной тайно мучились похмельем после очередной ночи в клубе. Шок постепенно начинает трансформироваться в злость. Вот что он за человек такой, этот Талгат Юсупович? Дома, весь из себя такой приличный семьянин строгий родитель, сыновья у него по струнке ходят, а сам обыкновенный бабник, который изменяет своей несчастной жене. Начинаю нервно ерзать, как бывает всегда, когда я чувствую свою беспомощность. Меня раздирает от желания поделиться с кем-то этой несправедливостью. Вернее, не с кем-то, а с Каримом. Разве можно о таком смолчать? Он к своему отцу как к божеству относится, а тот и не божество вовсе, типичный. Тьфу, в общем. У меня даже не получается насладиться тем, как Карим выходит из машины. Ноги отстукивают барабанный ритм, в груди кипит жажда справедливости. И как мне теперь сидеть с этим человеком за одним столом? Да никак. Я его больше не уважаю. Думала, что отец Карима нормальный, а он обычный стареющий кабелина. Карим заходит в кафе и, найдя меня, глазами движется в мою сторону. Обычно я бросаюсь ему на шею, и мы целуемся, но сейчас всего этого не хочется. Я слишком поражена картиной, свидетельницей которой стала. «Сегодня отец Карима идет в ресторан с одной женщиной, а завтра, как ни в чем не бывало, придет на свой день рождения с женой. Что с тобой, Вася?» Подтянув к себе стул и сев, Карим с улыбкой разглядывает меня. «Даже обниматься не лезешь?» «Не то настроение», механическим голосом отвечаю я. «Давай отсюда уйдем». Карим явно сбит с толку, однако не возражает и поднимает ладонь, прося счет. Держась за руки, мы идем к его машине, Двигатель Карим не заводит, а вместо этого разворачивается ко мне и требует. «Говори, Вася, а то тебя сейчас разорвет». Я гипнотизирую взглядом окно, снова проматывая в памяти улыбающееся лицо той женщины, и то, как Равеля Марсона наливает мне чай, и, получив достаточную дозу возмущения, выпаливаю. «Твой отец изменяет твоей матери. Я только что видела его подругу с другой женщиной, они заходили в ресторан». Я ищу в лице Карима следы шока, параллельно заряжаясь готовностью его успокаивать, однако он остается невозмутимым. Я об этом знаю». «Знаешь? От изумления и неверия я даже воздухом захлебываюсь. И что? Ты так просто об этом говоришь?» «А что я должен сказать?» Подчеркнуто отстраненным тоном говорит он. «Мой отец взрослый человек. Но он живет с твоей матерью и обманывает ее!» «Мой отец никого не обманывает, он живет с моей матерью, потому что заботится о ней, уважает и не намерен ее бросать. И я таращу глаза, не веря тому, что слышу, он серьезный или это шутка такая? Уважает, трахая другую в его-то возрасте? Подбирай слова, когда говоришь о моем отце», – садит Карим моментально погровее. «А как мне о нем говорить? Твоя мама каждый день ждет его с работы, готовит, обстирывает, а он таскается по ресторанам с другой» не рассуждай о том, о чем не знаешь, Вася. Моя мать в своей жизни ни дня не работала благодаря моему отцу. Он вырос в деревне и пахал на трех работах, чтобы платить за съемное жилье и содержать свою семью. Сорвал спину, когда вагон разгружал, чтобы мы с Энни, татарская мама, примечание автора, ни в чем не нуждались. Все, что есть у нашей семьи, включая мое образование, это только благодаря ему. И из-за сорванной спины твой отец решил, что имеет право обманывать свою жену? Взвизгиваю я. «Он ее не обманывает», – зло повторяет Карим, стискивая руль. «Не лезь туда, где ничего не понимаешь». «У меня такое ощущение, будто мы на разных языках разговариваем. Для чего он говорит мне «не лезь туда, где я точно уверена в своей правоте?» «Ты должен ей сказать, так будет честно! У твоей матери должен быть выбор, хочет она жить с таким мужчиной или нет!» «Уйми свой юношеский максимализм, Вася!» «Я своей матери, конечно, ни о чем говорить не буду. Я не лезу в твою семью, а ты не лезь в мою». Грудь распирает так сильно, что колет. «В эту секунду я готова убить и Карима, и Толгата Юсуповича. Да кем они себя возомнили? Карим знает, что отец изменяет матери и не считает нужным встать на ее сторону. Тогда я ей скажу, если уж ты не считаешь». Обрываюсь, потому что меня сносит волной ярости, исходящей от Карима. Он подается вперед так резко, что на долю секунды я думаю, что он может меня ударить. Впервые я вижу его настолько злым. Прежде чем что-то сказать, учись думать головой, Вася. Только посмей ещё раз о таком заикнуться. Мне становится до ужаса обидно от его угрожающего тона. Его отец своей жене изменяет, и я должна головой думать? Я знаю, почему ты на его стороне. Выкрикиваю я от возмущения, стремительно теряя связь с реальностью. Салон машины исчезает так же, как и люди, снующие за окном, и я вижу только каменное лицо Карима с проблесками гнева в глазах. «Потому что ты сам такой же, как твой отец! Думаешь, я стану терпеть к себе такое отношение? Буду безмолвной овечкой, как твоя несчастная мать? Да черта с два я выйду за тебя замуж из хаков! Иди ты в задницу со своими традициями патриархата и свою любовь в чистоте туда же засунь! Тебе вообще не жена-уборщица нужна!» Из багрового лица Карима становится бледным, а потом и вовсе приобретает фиолетовый оттенок. Если бы я не была в таком бешенстве, то могла бы испугаться. Но сейчас мне не страшно, потому что я слишком увлечена идеей о своей правоте. А ты думаешь, я так горю желание на тебе жениться? Рявкает тун, расстреливая меня гневными молниями. Надо мной все друзья потешаются, когда ты в очередной раз за столом начинаешь с кем-то из них заигрывать, чтобы меня взбесить. Я, блядь, тебе сколько раз говорил этого не делать! Как с тобой жить, если цель твоей жизни меня доводить? Ты думаешь, это шутки для меня? Из клуба как не вылезала, так и не вылезаешь. И еще уговариваешь меня своих бухих подруг ночами катать. Моей матери, которую так жалеешь, ты хотя бы раз со стола посуду убрать помогла, когда бываешь в гостях? В нашем доме всегда чисто, так что да, я привык к чистоте и считаю, что это куда лучше, чем иметь свалку из одежды и мусора». Я ошарашенно смотрю в его разъяренное лицо, в то время как по телу разносится противное дребезжание. Позвоночнику холодно. Карим никогда так со мной не разговаривал и матом в моем присутствии ругался только однажды, когда в клубе подрался. Его друзья над ним потешаются. То есть надо мной потешаются тоже, а свалка из одежды и мусора – это он про мою комнату. И он никогда на мне не женится, потому что не хочет. «Вот и женись на своей доске, Айгуль!» выдыхаю я и хватаю за дверную ручку. «Куда ты собралась?» – рявкает Карим. «От тебя подальше, козлина, не видеть, не знать тебя больше не хочу, ясно?» В этот день Карим так и не появился, хотя я, наревевшись в подушку, полночи ждала. Он позвонил на следующий день утром и позже, когда приехал забрать меня на день рождения своего отца. Простоял под окнами родительского дома почти час, но я, разумеется, не ответила и не спустилась. После этого мы не виделись с ним два года.